«Я имею в виду Югославию». «Да, мы здесь остаемся», — ответил Абдулла. «Идеализм не ваша религия. Именно потому и остаемся здесь, полковник. Мы готовы к войне». «Если бы я решил остаться, мы бы помогли вам», ответил Абдулла. «Мы умеем помогать друзьям». Абдулла нарушил правила конспирации. Он не имел права встречаться с Везичем, но по своим каналам Он узнал о той операции, которую проводил Штирлиц. Абдулла понимал, как важно сейчас Штирлицу иметь подтверждение удачи в работе с Везичем. И только поэтому пошел на то, чтобы нарушить правила конспирации. Он был обязан вывести из-под удара товарища. Со Штирлицем он встречался трижды. Два раза в Париже и один раз в Бургасе. В Париже Абдулла носил имя Мустафы, а в Бургасе был сеньором Лассалье, который ворочил крупными финансовыми операциями на брюссельской бирже. Той же ночью, выслушав Радыгина, Штирлиц еще раз перечитал записку Везичи и спрятал ее в карман. «Значит, говорите, ваухник». «Вы, надеюсь, еще не послали шифровку?» с указанием точного дня нападения. Шифровка ушла час назад. «Вам не поверят», — сказал Штирлиц. «И зря вы поторопились». У него были основания говорить так. Он знал, что Шелленберг лично завербовал Ваухника, словив его с помощью женщин. Что бы делала разведка без баб?» Смеялся потом Шелленберг. Без баб разведка превратилась бы в регистрационное бюро Министерства иностранных дел. Ваухник узнавал высшие военные секреты Рейха. Работал он блистательно через третьих и четвертых лиц. И засекли его случайно, получив ключ к коду Югославского посольства.